21. Через дверь вертушку Карл Бьёркин входит в управление и тотчас слышит за спиной более чем хорошо знакомый голос Йона Бергмана. «Здорово, Бьёркин! Найдётся минутка? Алло, постой!» Не оборачиваясь, Карл быстрым шагом идёт к лифтам, но молодой репортер телеканала «Мир сегодня» догоняет его, прежде чем он успевает нажать кнопку вызова. «По лестнице надо было подняться», — думает Карл и косится на стойку, где дежурный полицейский ассистент пытается угомонить журналистов, нетерпеливо ожидающих, когда им выпишут пропуск. Темные пятна под мышками форменной рубашки свидетельствуют, что техника, как всегда, барахлит, а в громких критических замечаниях участников пресс-конференции упоминаются «бюрократизм и некомпетентность полиции». Охранник из гардии стоит, раскинув руки, чтобы репортер Квельс Постен не прошел прямо в зал без регистрации в системе посещений. Карл бросает взгляд на часы над головой дежурного. Три минуты первого. Вига Хеуген должно быть стоит сейчас за кулисами, нетерпеливо переминается с ноги на ногу, дожидаясь, когда можно будет выйти на возвышение и недоумевая, почему журналисты еще не в зале. «Хорошенькое начало» думает Карл Бьоркин, отворачиваясь от жалкого зрелища. Вдобавок идиотизм назначать пресс-конференцию на 12, подытоживает он с безмолвным вздохом. По крайней мере, если не намерен предложить воинственным писакам хотя бы заморить червячка. Но на этой пресс-конференции голод не утолишь, ни в прямом, ни в переносном смысле. Вига Хелген столь же прижимист, сколь и падок до СМИ, думает Карл, и благодарит свою счастливую звезду, что не участвует в бессмысленном спектакле. «Убита бывшая жена Юнаса Смейда? Хоть подтвердить ты можешь? Ладно тебе, мы ведь знаем, что так оно и есть, мне нужно только официальное подтверждение». Йонбергман Бергман задает вопрос и одновременно поглядывает на своего фотографа, который вместе с остальными осаждает дежурного. С досадой Карл снова жмет на кнопку лифта, смотрит на дисплей над дверьми. Один лифт застрял на четвертом этаже, другой идет наверх. «Смейд по-прежнему на службе? Он же близкий родственник и может быть под подозрением. Или вам уже известно, кто преступник?» Йонбергман Бергман норовит обойти Карла, заглянуть ему в глаза. Быстро набирает в грудь воздуху и продолжает. «Орудие убийства известно? У Смейда ведь наверняка есть стабильное оружие. Ну давай, Бьоркин, скажи хоть что-нибудь, а?» Карл рассеянно слушает цыплющиеся градом вопросы. Ввиду необычности дела, подробности пока что в СМИ не просочились. Судя по всему, из уважения к Юносу коллеги держат язык за зубами. С облегчением Карл видит, что один из лифтов, наконец, идет вниз. «Конечно», — говорит он со смешком. Одновременно лифт тринкает, и дверь скользит в сторону. «Чего? Ты о чем?» — Йонн в замешательстве. «Слышь, по-моему, сейчас начнут». Карл кивком показывает на зал, где охранник посторонился, и орда нетерпеливых журналистов и фотографов ринулась внутрь. «Лучше поторопись, не то все пропустишь». Он улыбается репортеру, меж тем, как дверь лифта закрывается. Лифт ползет вверх, а Карл достает мобильник, набирает СМСку для Карен и, выходя на третьем этаже из кабины, нажимает кнопку «Отправить». К Смейду наверняка скоро нагрянут гости. Карл. Эвальд Йоханнесен сосредоточенно всматривается в монитор компьютера, но по отсутствующему взгляду коллеги Карл все же понимает, что мыслями он где-то далеко. «Здорово, Эвальд!» — говорит он, стукнув кулаком по краю стола. «Мечтаешь?» Йоханнесен вздрагивает и на миг по его лицу невольно пробегает сердитая тень. Секунды позже он спохватывается и широкой улыбкой лениво откидывается на спинку стула. «Ба, ты что, сорвался с поводка? Или она добровольно тебя отпустила?» «Ну, скажем, я ненадолго отпущен. Лотца не видал? Я хотел спросить, может, он чего узнал у криминалистов?» Эвольд Йоханнесен кивает в сторону буфета. «Рубает, небось, как обычно. Слышь, хозяйка-то куда двинула?» Да мой ксмейду, она же говорила утром на совещании. Ну да, я понял, она предпочитает встречаться с ним, так сказать, с глазу на глаз. Весьма осмотрительно с ее стороны. Блестящая перспектива, по-моему. Карл Бьюркин смотрит на коллегу и быстро совещается сам с собой. Йоханисон вечно не в настроении, но обыкновенно его сарказм все же не настолько прямолинейный. Кое-кому назначение Карен Эйкин Хорнби в Рио начальника уголовного розыска явно поперек горла. Карлу очень хочется намекнуть насчет лисы и винограда, но он сдерживается. Сам он относится к Эйкин с симпатией и уважением. Несмотря на грубоватость в манерах и некоторые другие досадные качества, в работе она всегда была на высоте. Однако и ссориться с Йоханнесеном ему неохота. Себе дороже брякнуть что-нибудь не то насчет этих идиотских домыслов. Другое дело, если речь шла о ком-то еще. Вдобавок новая роль, штука временная, и осторожность по части кадровой политики отнюдь не помешает. Когда Смейт вернется, Карен опять понизит, а акции Йоханнесона поднимутся. Поэтому Карл ограничивается туманной улыбкой, которую Эвальд Йоханнесен может истолковать как угодно. «Кстати», — говорит он, меняя тему, «Вам, Састрид, вроде надо было съездить на работу, к Сюзанне смеет». Но были мы там, правда, толком ничего не узнали. Начальница, знай, твердила, как она скорбита случившимся, а персонал, который был на месте, по работе не особенно контачил с Сюзанной. Придется скатать к этим клоунам еще разок». «Мы с Эйкин только что беседовали с дочерью Юноса, примерно с таким же результатом», — подхватывает Карл. Не сумели вытянуть из нее ничего путного. Девчонка все время злилась как черт. «Знаю, татушки, кольцо в носу и прочие прибамбасы», хихикает Йоханнисон, пытаясь выковырять языком что-то застрявшее в зубах. «Вот как? Ты с ней знаком? Мне показалось, они с Юносом мало общаются». «Нет, я с ней не знаком. Но пару недель назад Терлансен показал мне ее в городе и сообщил, что это дочка Смейда. Бедолага». «Сперва вся эта история с женой, а тут еще и дочурка, которая выглядит как отпетая наркоманка. Вся эта история с женой? Ты о чем?» Эвальд йоханнисен засунул мизинец глубоко в рот, продолжая отчаянные попытки выковырнуть помеху, застрявшую в зубах. «Жлющая штерва!» — невнятно бормочет он и тотчас вытаскивает мизинец изо рта. Рассматривает добычу, и явно сознавая, что теперь информационное преимущество за ним, с расстановкой произносит. «Да ладно тебе, Бьёркин, про это, блин, Пол Доггерланда знает. Сюзанна смеет годами Юноса Кошмарила. И не его одного, как я понял. В любой возможной ситуации она была совершенно невозможной. Нет, тут и врагов, и мотивов более чем достаточно. Смекаешь, Калли Малец, а?» С растущим раздражением Карл Бьоркин неприязненно наблюдает, как коллега вытирает палец о штаны. «М-дам». Он равнодушно пожимает плечами и, в надежде вытянуть из Йоханнесена хоть что-нибудь толковое, добавляет. «Я, конечно, понял, что она не мать Тереза, но если уж извлекать пользу из городских сплетен, то не мешало бы тебе уточнить». Медленно качая головой, Эвальд Йоханнесен изображает болезнующую улыбку. «Правило номер один. Полицейскому не следует недооценивать городские сплетни. В девяти случаях из десяти правда кроется именно там. Но я уверен, наша дамочка-полицейская и малец Калли вполне могут сами раскопать смачные подробности насчет шефа и его семьи, не упрашивая меня преподнести их на блюдечке с голубой каемкой». Как обычно, Эвальд Йоханнесен на всякий случай сопровождает свои наглые выпады широкой улыбкой. Ведь в случае чего можно всегда пойти на попятный, сказать, что просто пошутил. Но Карл чует, на сей раз что-то не так. Тони Йоханнесена сквозит что-то незнакомое. Он словно бы сознательно бьет ниже пояса. «А я все же уверен, ты достаточно хороший полицейский, чтобы делиться всем, что знаешь, если это на пользу дознанию». — говорит Карл. — Хоть ты и говнюк, — добавляет он, чувствуя, что голос звучит резче, чем ему хотелось. — Какого черта? Ты что, шуток не понимаешь? Малец Калли обиделся. Новая улыбка, но в лице мелькает и что-то еще, превращает улыбку в гримасу боли. — Несравненно меньше, чем ты, Эвальд, судя по всему. Во всяком случае, тебе стоило бы дать Карен шанс, Она ведь не выпрашивала это дело, и никто из нас не считает, будто очень весело копаться в семейных обстоятельствах Смейда». Эвальд Йоханнесен не отвечает, пустым взглядом смотрит в пространство. «Вид у него усталый», — думает Карл, глядя на темные круги под глазами коллеги. «Бледный и усталый. Похоже, злость дорого обходится». «Ты не хуже меня, знаешь, что иначе нельзя. Юнас остается под подозрением, как и всякий другой возможный преступник, пока мы не распутаем это дело», — продолжает он. «Значит, придется раскапывать все мыслимые мотивы и всю грязь. То, что Карен решила выслушать его сама, не вызвала сюда, в управление. С ее стороны уже значительная уступка». «Это ты так думаешь. Но мне больше не досуг сидеть тут с тобой да молоть языком». Йоханнесен смотрит на часы. «Тот ведь должен найти убийцу, чтобы настоящий шеф вернулся в водел. У тебя, небось, тоже есть дела, или ты тут просто для красоты? Ой, черт!» Эвальд Йоханнесен меняется в лице, правой рукой хватается за левое плечо. В следующую секунду из его горла вырывается хрип, и он падает на стол. Карл вздрагивает, когда голова коллеги ударяется по клавиатуре.